Марк Крафт. Последний дракон. Сборник рассказов. Долина Рос. В наскоро собранный и от того несуразно покосившийся шатер из мешковины и бревен, лязгая доспехами, солдаты внесли еще одного раненого. У молодого мужчины не было правой ноги чуть ниже колена. Рваная культя торчала из-под покореженного голенища доспеха. В дрожащем свете костра, обескровленная и бледная, заляпанная серой грязью и налипшей на нее соломой, нога выглядела неестественной, не живой. Она не походила на принадлежащий человеку орган, на часть куклы. Да, мастерски выполненный, сделанный в натуральную величину, но все же куклы. Скорее всего, владелец этой ноги уже умер, или ему остались считанные минуты до встречи с Создателем. «Туда. Этот уже мертв». Сван указал на тело мертвеца в самом начале шатра. «Унесите и положите на его место». Воины вынесли трупы и аккуратно, даже с почтением, свойственным этому месту, уложили покалеченное тело на устланный соломой пол. Сван устало присел на сколоченный из трех досок табурет. Затуманенный трудами взгляд молодого лекаря упал на латы раненого. Доспехи, тонко расписанные гравировками из золота и серебра, изображавшими славные моменты из истории войн второй династии, выдавали в раненом знатного воина. Большинство из увеченных тел, лежавших штабелями поверх пропитанной кровью соломы, не имели при себе ни росписи ни лад, на которых можно было бы их чеканить. Легкая кольчуга, однослойного, реже двухслойного плетения, шишак или шлем без забрала – вот все, чем защищали себя воины ополчения четвертого призыва. В основном старики и подростки, в чьих силах было поднять двухметровую пику. Первые три призыва исчерпали человеческие ресурсы империи настолько, что если понадобится пятый, пики будут держать женские руки. Среди втащивших раненого в палатку рыцарей один выделялся и статью и возрастом. Огромный, широкоплечий мужчина с роскошной черной спроситью бородой, не спадающий до литого медного герба второй династии, прикованного к на уровне груди. Шлем он держал в руке, лишенная почти всех волос голова блестела от пота. Сван привстал, вытирая руки багровой от крови льняной тряпкой, и окинул воина взглядом. Как он дожил до сегодняшнего дня? Десять лет непрерывных битв и сражений, осад и штурмов обороны, наступлений. Ноги на месте, руки тоже. Чудо, если только не из тех, кто сидел в своем замке до последнего, надеясь на военные подвиги других. Сван удивлялся про себя. Сказать такое в лицо дворянину все равно, что бросится на вилы. Только вот дыба пострашнее вил, а колесо убивает намного медленнее. Латные перчатки, нарукавные и наплечная броня рыцаря были усеяны брызгами подсыхающей вражеской крови. На металлическом колене багровел отпечаток славного удара по чьей-то несчастной голове. Если присмотреться, можно было разглядеть прилипший к металлу обрывок кожи, видимо сорванный могучим ударом, все с той же несчастной головы. Нет, этот не отсиживался, этот любит убивать. Видя, что тот не уходит, Сван сделал шаг в сторону дворянина. Мужчина выпрямился во весь рост, мешковина потолка подалась вверх под его теменем. Речь рыцаря звучала громко и сурово, наполняя басом все пространство палатки. Так же гулко, как удар языка, наполняет колокол звоном. Все звуки исчезли, стена не из раненых ополченцев, потрескивающие дрова очага в центре шатра. Отголоски сражения снаружи все поглотил громогласный голос великана. «Это граф Масальский. Его сбросили с коня и отрубили ногу топором. Слава богам, гвардейцы подоспели вовремя и не дали раскроить ему череп. Бросьте все свои дела, сохраните ему жизнь. Заберите мою душу взамен, если потребуется». «Этого не нужно. Я сделаю все, что в моих силах», — заверил гигант сван «Оставьте нас». Небрежно махнув рукой в сторону выхода, добавил он. Сопровождавшие графа-рыцари вышли из шатра. Великан остался молча стоять на входе, всем видом давая понять, что пока лекарь занят графом, его никто больше не побеспокоит. Сван склонился над раной. Руки его дрожали, но не от страха, а от усталости и холода. Ледяного холода смерти, витавшего над полем боя, над мертвыми, над ранеными и живыми, готовыми стать мертвыми в любой момент. Семь дней шла битва. Семь дней Сван не спал. Семь дней он делал все, что мог, но мог, к сожалению, слишком мало. Слишком мало для того, чтобы разогнать ледяной холод смерти. Слишком мало, чтобы загреть воздух жизнью. Слишком мало, чтобы смерть отступила.